Глава двадцать третья Было в том, что я делал что-то близкое к детскому восторгу. Точнее, я испытывал его, когда видел, что мне теперь удается делать. Раньше-то мои техники недалеко уходили от обычных боевых искусств, которые непосредственно совмещены с использованием внутренней энергии. Сейчас же я делал то, что выходило за эти рамки, и довольно сильно. На такие манипуляции с энергией способны практики, начиная только с фиолетового ранга. Да и то это даётся далеко не всем. Тут ещё надо и правильного зверя поглотить, иначе ничего, кроме общего усиления, не получишь. Да, первая сфера из земли у меня получилась очень корявой, и приподнималась она над землёй хорошо, если на пару сантиметров. Но так легко сдаваться я был не намерен. Час за часом я повторял свёсткие движений, долженных заставить мою энергию привыкнуть к подобным манипуляциям. Благодаря же своему контролю, я не только совершал физические действия, но ещё и отслеживал, как при них начинает циркулировать духовная энергия, как она упорядочивается и куда направляется. Пусть пока я ещё не был готов отбрасывать в сторону эти костыли, но уже сейчас я представлял, что надо сделать, чтобы добиться такого же результата без длительной подготовки. Чем больше проходило времени, тем более правильной становилась форма сферы, и тем более устойчивой получалась итоговая структура. Скорее я уже мог её двигать так, как мне это выходилось, и самое главное, что на это почти не тратилось духовной энергии, ведь она и так была вложена в сферу, а я по сути попросту приказывал своей энергии двигаться в том или ином направлении. Это было сложно, но вполне возможно. Молодец, что перешёл к подобным техникам. Раздался позади меня одобрительный голос Элен. «Думала, что ты начнёшь практиковать подобное ещё не скоро. Просто турнир мне показал, на что могут быть способны практики», не прерывая работу с техникой, ответил я. «И я осознал, что могу достичь гораздо большего, если буду стараться. Так как Элен была моим наставником, то у неё был доступ в мою тренировочную комнату. Впрочем, он был и у Дубова, с которым мы часто спарринговали. Поэтому я и не был удивлён её появлению». Тем более старшая ученица совсем не скрывалась, подходя ко мне». «И это правильно», — довольно улыбаясь, кивнула она. «Для этого и необходимо видеть подобные бои вживую. И, как я вижу, ты продвинулся довольно далеко в изучении техники». Бросила она внимательный взгляд на слегка рыхловатую сферу. «Пусть концентрацию я и не терял, но разговор все равно отнимал часть внимания. Из-за этого сама сфера стала такой». Не сказал бы, что далеко, но изучать подобные техники, чуть ли не создавать их, довольно увлекательно, скромно хмыкнул я. Это отличается от изучения боевых искусств. Боевые искусства это власть над собой и над твоим противником, а вот подобного рода техники это уже власть над миром, важно изрекла девушка. Все рано или поздно переходят к подобным техникам, чтобы разнообразить свой арсенал. в да дей на более сложных этажах зверь лабиринта тоже не стесняется использовать различные стихии в своём арсенале атак А ты чем владеешь напрямую спросил я К сожалению я выбрала другую стихию Элен подняла руку и над ней закрутился небольшой волчок воздуха Земля слишком медлительна для меня а вода неприятна моей натуре А огонь Огонь Поморщилась девушка, прерывая действие техники. "С ним у меня связаны не самые приятные воспоминания. Так что мой выбор среди четырёх основных стихийных направлений был очевиден. Возможно, когда-нибудь я найду что-то ещё более подходящее для моего развития, но пока я остановилась на воздухе. Да и что скрывать? Мне всегда нравилась скорость". "Понятно", задумчиво проговорил я, обдумывая то, что услышал. Мне всегда казалось, что стихия Элен — огонь, но, видимо, ошибся. Да и ветер, если подумать, ей правда подходит больше. Тут она права. У каждого свои предпочтения и желания. Кто-то видит себя тем, кто повелевает огнем, а кто-то, как Элен, может окутывать себя потоками воздуха, которые делают из и так быстрого бойца что-то едва уловимое. Она практически не демонстрировала свои воздушные техники, но это говорило лишь о том, что в тех неприятностях, в которых мы оказывались, они были просто излишни. Тот же Дима постоянно использовал свои древесные техники. Правда, они лежали в основе его стиля боя, так что использование стихий для него было неизбежным. Мне, возможно, ещё подошла бы вода, так как я привык направлять течение энергии по телам моих клиентов. В некотором роде это схоже с тем, что по идее я должен был бы делать с водой, но из-за ядер звери и лабиринта поглощённых мной, на данный момент у меня больше шансов на успех с землёй. Впрочем, тренировка показала, что все эти предварительные выводы оказались правильными. Я действительно довольно быстро разобрался с тем, как должна работать техника изменчивой сферы земли. И теперь всё дело было за практикой и отработкой своих действий. Чем больше я буду уделять тренировкам времени, тем легче будет получаться ее использование. И тогда из обычной прихоти эта техника наконец-то превратится в дополнительное оружие в моих руках. Как раз с помощью такого можно будет избавиться от моего недостатка в сражениях на дальних и средних дистанциях. Да и сама техника предполагает более чем широкое применение, ограниченное только фантазией, создававшего ее практика. «Ара-гара! Тебе бы над контролем поработать!» отметила Элен, заметив, что моя сфера начала рассыпаться, несмотря на мои усилия. «То, что ты теперь управляешь большими объёмами энергии, ещё ни о чём не говорит!» «Так не первый час уже работаю. Почти весь резерв исчерпал», — со вздохом произнёс я, наконец-то отпуская контроль над техникой. «И, кстати, раз уж ты тут, то можешь подобрать мне новые составы для закалки тела?» «А разве они тебе на данном этапе нужны?» — удивилась Элен. Мастер рассчитывал, что следующая закалка тебе потребуется не раньше, чем через полгода. Я поглотил ещё одно ядро зверя, признался я. Ты что? возмущённо воскликнула старшая ученица. Тебе не кажется, Максим, что такие вещи надо говорить заранее, до того, как ты совершишь поступок? А что, если бы ты сейчас оказался при смерти из-за девиации внутренней энергии? С этим не шутят. Разве я должна отчитываться о своих действиях? Спокойно я спросил в ответ. Обучение в этой школе основано на индивидуальном нахождении собственного пути. Или же я не прав? Прав, но, вот, перебил я её. Я прекрасно знал, на что иду и проверял совместимость нового ядра со старым. Я и следую своему пути и просто прошу помочь мне справиться с этим. И вообще, я в любом случае взялся бы за поглощение ядра звере на этом этапе. Так как слишком медленно идёт моё совершенствование. И всё же мог бы предупредить, фыркнула девушка, скрестив руки на груди. Я бы хоть заранее проконсультировалась с мастером и подобрала необходимые ингредиенты. Да, мой косяк, развёл я руками. Хоть какого зверя ты решил сделать вторым на своём пути совершенствования? поинтересовалась Элен, улыбающегося кота. И ты смог поймать подобного зверя? удивлённо посмотрела девушка на меня. Это крайне редкий зверь, и даже я не уверена, что смогла бы его поймать. Скажем так, мне помогли и предоставили уже готовое ядро. Не стал я рассказывать напрямую, что это было подарком деда. Пусть глава школы и знает его, но остальным не обязательно быть в курсе того, что я внук соратника мастера. Да и кто знает, какие связи между этими двумя стариками? Так себе и врагов на ровном месте можно нажить. Зная же непоседливый характер деда, чем меньше людей знают, что мы с ним связаны, тем лучше. Хорошо, задумала Селен. Хорошо, хоть догадался звери использовать одну и классификацию в плане стихии. Лучше было бы, конечно, родственного вида, но это не столь критично. Да и сами звери вроде не конфликтуют друг с другом, так как у них разные ареалы обитания. Родственный вид это, конечно, хорошо, но есть опасение, что если бы я поглотил ещё одно ядро змеи, то превратился бы в полноценного собрата Индиры. А та только счастлива была бы. Надо, кстати, её навестить. Глупо признавать, но я даже немного по ней соскучился. Дальше полились какие-то незнакомые термины, и мне оставалось лишь слушать её и время от времени кивать. Впрочем, Лен и не слишком много обращала внимания на меня, погрузившись в собственные рассуждения, где я явно был лишним. Так что, дабы не мешать девушке, сел на пол и погрузился в лёгкую медитацию, чтобы восполнить духовную энергию. Благо в тренировочных комнатах всегда был насыщенный фон, что позволяло это сделать относительно быстро. Кажется, я знаю, что тебе может потребоваться, но мне необходимо проконсультироваться с мастером, вынесла она решение, наконец-то закончив с расчётами. «Буду тебе признателен». Встав с земли, уважительно поклонился я ей. И все же, в следующий раз предупреждая о таких своих шагах, серьезно посмотрела на меня Эллен. «Пусть твой выбор и был правильным, правда и не идеальным, но хотя бы ты себе не навредил. А если бы ты что-то не учел, и энергия двух этих ядер пошла бы в разнос? Ты просто не видел, что происходит при девиации внутренней энергии, и в какой агонии умирают практики. Вот поэтому лучше десять раз подумать, И потом всё равно спросить у более опытных товарищей, прежде чем так рисковать, продолжила смотреть на меня, как на провинившегося Лэнн. Но затем её взгляд потеплел. Иди лучше поешь и потом возвращайся к тренировкам. Это будет лучше, чем сидеть в медитации. Ещё раз поклонившись девушке, я последовал её совету. Правда, после еды захотелось спать, и я не стал противиться желанию организма. И так, по сути, несколько дней не спал толком. На следующий день я продолжил свою тренировку и с удивлением понял, что могу не только контролировать одну сферу земли, но и создавать вторую, а там недалеко до третьей. В томах этой техники говорилось, что уже после уверенного создания сразу пяти сфер, количество не будет играть большой роли, так как сознание само начнёт постепенно учиться поддерживать всё большее количество сфер. Этот прогресс был поразительным, и он точно был ненормальным. Невозможно так быстро научиться технике, которую практикуешь впервые. По сути, передо мной сейчас был результат, по крайней мере, месячных тренировок. К сожалению, я толком не мог понять, что являлось тому причиной. То ли это из-за того, что ядра двух зверей бескомфликтно сочетались, и моё сродство к стихии земли было даже выше, чем я предполагал, то ли дело здесь всё в той же лазе, которая явно участвовала в этом процессе. Пусть я и не понимал, каким образом Правда и жаловаться на такие стремительные результаты я тоже не собирался. Пусть у меня теперь появилась возможность создавать без особых проблем две сферы, всё равно остаётся множество нюансов, которые необходимо отработать, пока это не станет просто фокусом. Так что впереди ещё была работа.